Макс побледнел, и его глаза широко раскрылись от изумления. Бренсис повернул меч раз, потом ещё, и вытащил его из тела Макса. Макс выдохнул и упал на четвереньки. Неожиданная тишина воцарилась в переулке. «Да», — сказал Брэнсис тяжело дыша, глаза его сияли. «Наконец-то!» Он махнул рукой, и резкий порыв ветра набросился на спину Макса, разорвал рубашку и оставил у него на спине длинную окровавленную рану. «Мерзавец! Задавака! Такой уверенный в себе!» Брэнсис снова пошевелил запястьем, открывая зажившие шрамы на спине Макса, заставляя его снова страдать от жуткой боли. Макс застонал, каждый новый удар заставлял его опускаться всё ниже и ниже, но когда он поднял голову и посмотрел на Тави, на его лицо застыли демонстративные решимости, одновременно страх и боль. Тави неожиданно почувствовал, что его запястья и ноги освобождаются от пут, И его собственный беспомощный страх и ярость замыли на новые высоты, когда он понял, что Макс задумал. Бренсис не обращал никакого внимания на Тави, сосредоточившись на Максе, одновременно выкрикивая в его адрес злобные оскорбления. Макс издал хриплые стоны и почти полностью опустился на землю. а Тави вдруг понял, что он свободен и камень его больше не держит. Он расставил ноги, перевернул кинжал, зажал клинок между пальцами и уверенным движением шурнул его в горло Бренсиса. Кинжал начал вращаться в воздухе, и Брэнсис лишь в последний момент его увидел. Он отшатнулся, но клинок скользнул по его щеке, полилась кровь. А в следующее мгновение кинжал вонзился Бренсису в ухо. Тави знал, что у него всего несколько секунд до того, как Бренсис придёт в себя и прикончит их обоих. Он бросился вперёд, перепрыгнул через Макса, врезался плечом в грудь Бренсиса и оба рухнули на землю. Бренсис потянулся за своим кинжалом, но Тави с силой, рождённой отчаянием, вдавил палец ему в глаз, и Брэнсис завопил. Думать было некогда, времени на сложные тактические приёмы не осталось. Драка была отвратительной, неукротимой и жестокой. Бренсис схватил Тави за горло свободной рукой и собрался сломать ему адамово яблоко, прибегнув к силе рождённой магией Фурий. Но Тави вцепился зубами ему в предплечье и почувствовал, как кровь наполнила его рот. Бренсис снова закричал. Тави принялся наносить ему удары кулаками, превратившимися в мощные молоты, в то время как Бренсис пытался вытащить свой меч но у него ничего не получалось на таком близком расстоянии от Тави. Тави, продолжая наносить удары, издал боевой клич. Ужас и страх придали ему новые силы. Бренсис попытался отползти в сторону, но Тави схватил его за косу и принялся колотить лицом о камне улицы, снова и снова прижимая его к мостовой, пока, наконец, тело под ним не обмякло и Бренсис не перестал сопротивляться. В этот момент на голову Тави обрушился сильный удар, и он отлетел от Бренсиса. Тави рухнул на землю, ничего не видя перед собой, но он всё-таки заставил себя поднять голову, в которой отчаянно пульсировала боль, и увидел, как из тумана появился мужчина, одетый в зелёно-серый костюм. Тави с трудом узнал в нём лорда Калара. Тот презрительно посмотрел на Тави, подошёл к бренсису и пнул сына носком сапога. «Вставай!» — сказал Калар, в голосе которого звенела ярость. У него за спиной Тави разглядел жалкие, скорчившиеся фигуры Вариена и Рэнса, которые поддерживали друг друга, чтобы не упасть. бренсис пошевелился и медленно поднял голову. Потом он сел, и Тави увидел, что его лицо превратилось в маску из синяков, порезав и крови. Он открыл окровавленный рот, и Тави заметил сломанные зубы. «Ты жалок!» – заявил Калара, в его голосе не прозвучало ни сострадания, ни беспокойство за сына. «У тебя была эта парочка, а ты позволил этому...» «Маленькому уничтожеству этому уроду себя победить!» Бренсис попытался что-то сказать, но с его губ сорвались лишь нечленораздельные звуки и стоны. тебя нет оправданий», — сказал Калар. «Никаких!» Он посмотрел на двух юношей в дальнем конце переулка. «Никто не должен знать, что тебя, моего сына, победил жалкий урод! Никогда! Мы не можем допустить, чтобы известие о твоем унижении покинуло эту улицу!» У Тави сердце замерло в груди, Макс не шевелился, лёжа в луже собственной крови, хотя и продолжал дышать. Тави попытался встать на ноги, но его затошнило, и он с трудом сдержал порыв рвоты. Он знал, что лорд Калор собирается их убить, и беспомощно смотрел, как он поднял руку, и земля вокруг него начала дрожать. Именно в этот момент переулок залил ослепительный золотой свет, который разогнал туман так стремительно, словно над столицей встало солнце. От яркого света у Тавия заболели глаза, и он поднял руку, чтобы их прикрыть. плацида Ария, верховная леди плацида стояла в конце переулка, а у неё за спиной замерла половина центурии Гражданского легиона. Она подняла изящную руку параллельно земле, и Тави увидел у неё на запястье охотничьего сокола, сотканного из чистого золотого огня. Его сияние озаряло переулок и всех, кто в нём находился. «Ваша светлость!» — сказала леди Плацидо, и её голос прозвучал мелодично, точно серебряная труба, спокойно и уверенно. «Что здесь происходит?» Земля тут же перестала дрожать. Калар мгновение осмотрел Натави ничего не выражающими глазами, затем повернулся к леди Плациде и легионерам. «Нападение, ваша светлость! Антилар Максимус напал и сильно ранил моего сына и его товарищей по Академии!» Леди Плацидо прищурилась. «Правда?» Она перевела глаза с калар на мальчиков, лежащих на земле, потом на Брэнсиса, Рэнса и Варриэна. «И вы это видели?» «Самый конец», — сказал Калар. «Я видел, что они сражались на мечах. Антилар пытался убить моего сына после того, как он жестоко избил его товарищей. Мои сыны и его друзья могут всё это подтвердить». «Нет», — заикаясь, сказал Тави. «Всё было не так! Мальчишка!» — рявкнул Калар, не скрывая ярости. «Это дело, касающееся граждан королевства». «Попридержи язык!» «Нет, вы не...» Неожиданно воздух будто жал горло Тави, заставив его замолчать. Он поднял голову и увидел, что Калар нахмурился. «Юноша», — холодно сказала леди плацида. — «ты будешь молчать. Верховный лорд прав. Это дело касается граждан королевства». Она секунду смотрела на Тави, и он увидел, как по её лицу промелькнуло новое выражение «извинение, как ему показалось». Следующие слова прозвучали сдержанней, и тон был не таким ледяным. «Ты должен хранить молчание. Ты меня понял?» Давление в горле отступило, и Тави снова смог дышать. Он мгновение осмотрел на Лиди Плацидо, а затем кивнул. Она кивнула ему в ответ, затем повернулась к мужчине, стоявшему рядом. «Капитан, если позволите, я займусь ранениями участников столкновения, а затем вы отведёте обвиняемого в тюрьму». «Разумеется, миледи», — ответил легионер. «Мы признательны вам за помощь!» «Спасибо!» — сказала она ему и направилась к Тави и Максу. В этот момент Калар повернулся к ней, загородив ей дорогу. Плацеда была на несколько дюймов выше, и она посмотрела на него сверху вниз со спокойным непроницаемым выражением лица. Огненный сокол у нее на запястье беспокойно расправил крылья, и на землю посыпались ослепительные искры. «Да, ваша светлость!» «Ты не хочешь, чтобы я стал твоим врагом, женщина!» — тихо сказал Калар. «Учитывая всё, что мне о вас известно, ваша светлость, мне трудно себе представить, кем ещё вы можете быть». «Уходи!» — сказал он, и в его голосе зазвучали повелительные нотки. Леди Плацидор смеялась ему в лицо весело и одновременно презрительно. «Довольно странно, что Антилар Максимус смог нанести все эти раны голыми руками, да будет вам известно, что он наделён значительной магической силой». «Он облюдок вонючего варвара. От него ещё и не такого можно ожидать». «Ответил Калар. А также разбитые костяшки пальцев после столь варварской драки. Но его руки остались целыми и невредимыми, а все раны антилара почему-то у него на спине». Калар в безмолвной ярости смотрел на неё. «Странно, что руки другого юноши находятся в ужасающем состоянии, ваша светлость. На обеих разбиты костяшки пальцев. Необычно, верно? Можно подумать, будто юноша из Кальдерона сумел справиться не только с вашим сыном, но и с двумя его друзьями». Она с притворно задумчивым видом поджала губы. «Если я не ошибаюсь, юноша из Кальдерона не наделён никаким магическим даром, так ведь?» Глаза Калора горели злобным огнём. «Ах ты наглая сука! Я...» Серые глаза леди до оставались спокойными и жёсткими, словно далёкие горы. «И что вы сделаете, ваша светлость?» «Бросите мне вызов и предложите сразиться на дуэли?» «Ты спрячешься за спину своего мужа!» «Ничего подобного». Ответила леди Плацидо. «Я готова сразиться с вами на дуэли здесь и сейчас, если таково желание Милорда. И не новичок в подобных вещах. Надеюсь, вы помните мою дуэль на право стать гражданкой королевства». Шика Колора начала подергиваться. «Да, вы помните», — заметила леди Плацидо и взглянула на Брэнсис и его дружков. «Займитесь сыном, ваша светлость. Этот бой закончен. А посему не будете ли вы так любезно отойти в сторону и позволить мне оказать помощь раненым?» Это прозвучало как вежливый вопрос, но она не отвела глаз от Каллара. «Я этого не забуду!» Пробормотал Каллар и сделал шаг в сторону. «Обещаю!» «Вы не поверите, как мало это для меня значит!» Ответила леди плацида и не глядя на него, прошла мимо, только огненный сокол оставлял за собой сияющий след. Она подошла к Тави и Максу и с деловым видом посадила сокола на земле рядом с собой. Тави наблюдал за тем, как Каллар помог своему сыну подняться на ноги, и увёл его вместе с дружками из переулка. Тави медленно выдохнул и сказал, «Они ушли, ваша светлость». Леди Плацеда кивнула, на мгновение её глаза стали ледяными, когда она увидела открытые шрамы на спине Макса, затем она обнаружила рану от меча и поморщилась. «Он будет жить?» – спросил Тави. «Думаю, да», – ответила она. Он сумел закрыть самые худшие раны сам, но ему всё ещё угрожает опасность. «Хорошо, что я последовала за Каларом, когда он покинул свой дом». Она положила руку на Рану, затем подсунула другую руку под Макса, на место, откуда вышел меч, закрыла глаза на пару безмолвных мгновений, потом осторожно убрала руки. Рана от меча пропала, а на её месте появилась розовая кожа и шрам. Тави удивлённо заморгала, сказал, «Вы даже не воспользовались ванной с водой!» Леди плацида едва заметно улыбнулась. «У меня её не было под рукой». Она взглянула на легионеров и спросила, «Что на самом деле здесь произошло?» Тавер сказал ей о драке, постаравшись сделать это спокойно и точно. «Ваша светлость», — добавил он, «очень важно, чтобы Макс вернулся в цитадель вместе со мной. Прошу вас, нельзя, чтобы его сегодня арестовали». Она покачала головой. «Боюсь, это невозможно, молодой человек». Максимуса обвинили в преступлении Верховный Лорд и Три Гражданина. «Я уверен, любой здравомыслящий судья его отпустит, но избежать следствия и суда невозможно». «Но не может, только не сейчас!» «Почему же?» — спросила леди Плацидо. Тави в отчаянии молча на неё смотрел. «Тебя ничего не грозит, по крайней мере в том, что касается обвинений по закону», — сказала леди Плацидо. «Калар ни за что не позволит своему сыну обвинить тебя в том, что ты избил его до полусмерти». «Меня совсем не это беспокоит», — сказал Тави. «Тогда что?» Тави почувствовал, что краснеет, и отвернулся от Леди Плациды. Она вздохнула. «Думаю, вы оба должны быть благодарны, что остались живы», — сказала она. «Это настоящее чудо!» «Тави!» — позвал Макс слабым, едва слышным голосом. Тави тут же повернулся к другу. «Я здесь! Ты как?» «Бывало и хуже!» — пробормотал Макс. «Максимус!» — твёрдо заявила Леди Плациды. Ты должен молчать, пока мы не уложим тебя в нормальную постель, даже если она окажется в камере. Ты и серьезно ранен. Макс едва заметно покачал головой. Нужно сказать ему ваша светлость, пожалуйста, наедине. Леди Паладида удивленно подняла бровь, потом кивнула и встала. По ее знаку сокол взлетел с земли и вдруг исчез. Она спокойно вернулась к легионерам и заговорила с ними. Тави, сказал Макс, я был у Саранадуса. И что? Тави наклонился поближе, в голове его в такт биением сердца пульсировала боль. «Напали перед его домом. Сэрнадус мёртв, кучер тоже, кортизанка и убийцы». Внутри у Тави всё похолодело. «Тётя Сана, Я не видел её, Тави. Она пропала. Там был кровавый след. Возможно, её куда-то забрали». Он собрался сказать ещё что-то, но у него закрылись глаза. Тави молча смотрел на друга, когда вокруг него собрались легионеры и понесли его в тюрьму, После этого он отправился к дому сэра Нодуса и обнаружил, что там уже появился гражданский легион. Все тела сложили в один ряд, среди них его тёти не было. Она пропала, возможно, её куда-то увезли, она могла уже быть мертва. Макс — единственный человек, который мог изображать Гая в тюрьме. Без него в качестве двойника Гая Королевство, возможно, ждёт гражданская война, грозящая страшными бедами им всем. И привело к этому решение, принятое Тави. Он повернулся и зашагал, медленно страдая от боли, В сторону цитадели. Он должен был рассказать Келиану о том, что произошло. Потому что больше он ничего не мог сделать для своей семьи, своего друга и своего короля.